Глава 17. «Что это с ним?» Удивленно спрашиваю у Мэрилин. «Не обращай внимания. Дядя часто такой». Машет рукой девочка. «Дай лучше кольцо посмотреть». Она хватает руку. «Дорогой, это смотри. Не жадничал. Не похоже на него». «Ты ему нравишься», хлопает в ладоши Мерлин. «Может, он просто решил соответствовать статусу?» Выдвигая куда более вероятную версию. «Детка, нас с твоим дядей не связывают романтические чувства». «Мы...» Начинаю и не знаю, как объяснить всю ситуацию ребенку. «Мы, можно сказать, случайно пересеклись. Все как-то закрутилось, и вот я с кольцом, а ты у меня в гостях. Но хочу сказать, что не собираюсь отказываться от тебя и после. Буду поддерживать по-женски, даже если по факту буду никем». Ласково улыбаюсь, Мэрилин. Договариваю и понимаю, что это не импульсивный порыв. Продиктованной муками совести. Я действительно хочу и буду помогать девочке. А почему нет? Я одна, и с каждым годом все больше шансов, что останусь таковой навсегда. Не с Николсоном же в самом деле семью заводить. Нет уж, я как-нибудь сама. Ты очень добрая, Мэри. Смотрит на меня внимательно Мэрилин. Даже слишком. Ясно, ребенок никому не доверяет. Ладно, покажи мне мою комнату. И служанку выдели. Выгибаю бровь. Я тут откровенничаю, душу изливаю. Думаю, как была бы рада подобной доброй соседке в собственном детстве, а ей нужна комната с прислугой. Может, Оскар не зря был с из излишний строк? Ты у меня решила остаться? Я теперь могу на два дома жить, разве нет?» Она пожимает плечами. «У тебя интересно. Дом старый, темный. Наверняка есть интересные ниши и прочее, что скрывает древность». «Нет», — качаю головой, — «совершенно точно нет». А еще у меня нет служанки для тебя. Комнату выделю. Гретхен постелит свежее белье на кровати. А дальше как-нибудь сама. И беспокоясь по пустякам, никого не надо. Нужно тебе что-то. Спустилась ножками и попросила. А еще лучше самостоятельно сделала. Ладно. Мэрилин пожимает плечами. Справлюсь. Качаю головой и поднимаюсь на ноги. Не скоро мне придется скучать. Остаток дня и ночь проходят относительно спокойно. Мэрилин практически не злоупотребляет моим гостеприимством. Всего-то несколько раз позвала Гретхен, чтобы та перевернула ей страницу в книге, задернула штору и подала подушку. Наверняка продолжила бы и дальше свои просьбы, но вмешалась я, а сегодня я решила занять девочку. Ребенок такой не сам по себе, потому что никто им не интересуется. «Доброе утро, Мэрилин!» Откладываю утреннюю газету, в которой снова не намека на объявление о нашей помолвке с графом, несмотря на кольцо на моей руке. «Как спалось, милая?» «Ужасно!» — бурчит девочка, присаживаясь рядом. «У тебя такая жесткая кровать!» «И душно ночью стало!» «Я не дотянулась до оконной ручки, не смогла впустить свежий воздух!» «Естественно!» — киваю. «Я тебе специально выделила безопасное помещение. Мне не нужно, чтобы ты лазила по стенам, как у дяди. Теперь я за тебя ответственна. Если было душно, нужно было попросить меня или Гретхен помочь с окном». «Ты запретила беспокоить ее по пустякам!» Чуть ли не кричит ребенок. «По пустякам, да», — отвечаю невозмутимо. «Но по поводу того, что ты действительно не можешь сделать, зови». «Ужас какой-то!» — бурчит недовольно Мерлин. «Желаешь вернуться к дяде?» «Нет, спасибо!» — девочка утыкается в свою тарелку с грустным видом. «Чем ты обычно занимаешься днем? «Делаю все, чтобы не попасться на глаза дяди», — отвечает она мрачно. «И иногда ко мне приходят учителя». О, интересное времяпровождение. А не хочешь со мной провести день? В таверну заглянем, овечек навестим, можем сходить на ярмарку, купить тебе леденцов и покататься на карусели. Договариваю и задерживаю дыхание в ожидании ответа Мэрилин. Ты серьезно? Смотрит она на меня круглыми глазами. Прям будешь меня везде с собой таскать, да еще и развлечешь? Да, киваю. Если что-то не нравится, то можно обсудить план. Нет, быстро отвечает она. Я согласна. «Вот и славно», — произношу с улыбкой. «Овечке Мэрилин явно нравится. Она никак не хочет уходить дальше». «Милая, они всегда здесь. Сможешь с ними играть хоть каждый день». «Ладно». С сожалением, отрывается она и подходит ко мне. «Теперь в твою таверну? Там вкусно кормят, кстати». «Я передам повару твою похвалу. Ему будет приятно». Отвечаю и ласково треплю девочку по голове. Мы выходим на оживленную улицу. Делаем несколько шагов, Уже видим Криса, приветливо кивающего, как к нам с двух сторон подходят люди в форме. Мэри Крокфорд, спрашивает один из них, пройдемте с нами.